Глава 4. В редакции журнала «Копилка» Гуров пробыл недолго. Его довольно любезно приняли и легко согласились поделиться сведениями о своем внештатном сотруднике. Впрочем, оказалось, что за последний год Перфилов только единожды выполнял задание для «Копилки». «Скажу вам откровенно», — признался Гурова редактор, — «у нас были временные трудности, финансовые, разумеется. Иных трудностей я просто не признаю» но эти затруднения спровоцировали временный отток кадров. Перфилов всегда работал только при условии гарантированной оплаты. Я не могу его за это осуждать. Рыба ищет, где глубже. Одним словом, наши пути разошлись. Уж не знаю, надолго ли, но если вы хотите найти Перфилова, попробуйте заглянуть в модельное агентство «Фламинго Вигас». Они сейчас на подъеме, и Перфилов пашет там, я слышал, не покладая рук, портфолио и прочие дела. Редактор заодно попытался ненавязчиво поинтересоваться у Гурова, по каким причинам уголовный розыск вдруг заинтересовался художественной фотографией. Но Горов не стал удовлетворять его любопытство, а немедленно отправился по указанному адресу. И к полному своему удовлетворению, без особых проблем, добился в офисе «Фламинго» приема у заместителя по менеджменту, хотя, судя по некоторой нервозности в поведении господина Фреймана, так звали заместителя. Встреча с представителем власти не слишком его вдохновляла. Он принял горова в просторном светлом кабинете, из окна которого просматривалась симпатичная панорама Краснопресненской набережной. Сам заместитель оказался жизнерадостным мужчиной лет 40 с румяным лицом, с которого не сходила понимающая улыбка, и черными вьющимися волосами, похожими издали на парик из бархата. Он держался нарочито свободно и в своем казенном гостеприимстве был даже навязчив. Гурову с большим трудом удалось остановить перечисление напитков, которыми хозяин кабинета намеревался попотчивать гостя и направить беседу в деловое русло. «Благодарю вас, ничего не нужно, господин Фрейман», — решительно заявил он. «У меня очень мало времени, и мне хотелось бы потратить его с максимальной отдачей. Сразу хочу объясниться, претензий к вашему хозяйству никаких не имею». Это чтобы предупредить неверное толкование Вы, наверное, сейчас гадаете, чем провинилась ваша фирма. Можете успокоиться. Меня в данном случае интересует лишь один человек, который делает для вас фотографии. Не знаю, правильно ли я определяю его функции, но, надеюсь, вы меня поняли. «Ага, вас интересует кто-то из наших фотомастеров», — с энтузиазмом вскричал Фрейман, которого, кажется, не слишком-то успокоили заверение Гурова. Во всяком случае, его прищуренные хитроватые глаза смотрели по-прежнему недоверчиво и с иронией. «Должен заметить, у нас их несколько. Трое в штате и еще трое как бы на подхвате, понимаете? Иногда мы им платим, иногда платят спонсоры, которые намерены раскрутить какую-то девочку. Наверное, какие-то проблемы с налогами, верно? Должен сказать, что бухгалтерия нашей фирмы совершенно прозрачна. И что касается как бы личных инициатив со стороны некоторых моделей, «Я же предупредил!» — сухо сказал Гуров. «Меня не интересует ваша бухгалтерия. Я представляю уголовный розыск. Меня интересует конкретный человек. Фамилия его — Перфилов». «Так», — протянул Фрейман, Ероша бархат у себя на голове. «Значит, Перфилов. Наверное, этого следовало ожидать. Люди, которые имеют проблемы с алкоголем, рано или поздно будут иметь их везде. Что натворил этот человек?» «Вообще-то мы договорились, что на вопросы будете отвечать вы», — напомнил Гуров. «Был бы очень признателен, если бы вы придерживались договоренностей». «Ага, понимаю», — почти радостно воскликнул Фрейман. «Чисто машинально вырвалось. Но что бы вы хотели узнать об этом человеке, что бы знал я?» Гуров невольно усмехнулся. «Мы не будем говорить о криминале и мрачных тайнах», — сказал он. «Меня интересуют бытовые подробности». В частности, круг знакомых господина Перфилова, его образ жизни, места работы и еще, когда в последний раз Перфилов появлялся у вас в фирме. Прэймон откинулся на спинку кресла, задумчиво пожевал пухлыми губами. Он по-прежнему опасался, как бы не ляпнуть, невзначай что-то такое, что выставит его в невыгодном свете перед представителем власти. Должно быть, какие-то грешки за ним водились» поэтому отвечал он осторожно, взвешивая каждое слово. «Прямо скажу, в личную жизнь людей, работающих у нас, вмешиваться не считаю возможным. Понимаете, мне важно, чтобы человек был профессионалом. Главное — бизнес. Если отвлекаться на всякие мелочи, Перфилов — прекрасный фотограф. Мне этого достаточно, понимаете? То есть меня не интересует, ходит ли он в церковь, на футбол или же в кабак. По этой же причине меня никогда не интересовал круг знакомых моих работников. «Однако о пристрастии Перфилова к алкоголю вы сами упомянули», — напомнил Гуров. «Упомянул, да. Некоторые вещи невозможно скрыть, как ни старайся. Но на производственном процессе это почти не отражалось. Перфилов умел собраться в нужный момент, понимаете? Хотя периодически позволял себе расслабиться, и очень крепко, говорят, расслабиться». «Говорят», — повторил Гуров. «Значит, кто-то здесь знает Перфилова ближе, чем вы». «Естественно», — кивнул Фрейман. «Приятельских отношений я с ним не поддерживал. Это вам лучше обратиться к Сергею. Это еще один наш фотограф. У них с Перфиловым были общие интересы. И не только в смысле работы, по-моему. Вы можете поговорить с ним прямо сейчас. Я позвоню?» «Да, пожалуйста. Только сначала ответьте на вопрос, который не касается приятельских отношений». «Когда Перфилов последний раз появлялся в фирме?» «А, ну да», — будто проснувшись, воскликнул Фрейман. «Как же, конечно. Вот здесь у меня даже записано. Перфилов, 15 сентября. Он был здесь, но очень недолго. Получил гонорар и смылся. Когда он срывал куш, то обычно день-два предавался, как он выражался, вакхическим плеском. Но теперь его что-то уже долго не видно». Тут Фреймон исподволь взглянул на Горова в надежде, что тот все-таки хотя бы жестом прояснит причины такой невидимости. Но Горов сделал вид, что ничего такого не заметил. «Не заметили, какое у него было настроение?» — спросил он. «Настроение?» — снисходительно отозвался Фрейман. «Лучше вспомните, какое у вас бывает настроение, когда в кассе дают бабки? Приподнятое было у него настроение, уверяю вас, более чем». «Вы уверены?» «Может быть, вы ошибаетесь?» «Припомните, не показался Перфилов вам в тот день озабоченным, встревоженным?» «Что вы мне будете говорить? Перфилову не о чем было тревожиться. Признаться, я вообще не помню, чтобы он о чем-то тревожился. Не такой это был человек». «Значит, 15 сентября Перфилов ни о чем не беспокоился. Получил деньги и ушел», — констатировал Горов. «Куда он отсюда направился, не знаете?» фрейман развел руками, а потом потянулся за телефоном. «Я все-таки приглашу Сергея», — доверительно сказал он. «Тот лучше ответит на ваши страны вопросы, если на них вообще, в принципе, можно ответить, господин полковник».